Глава восьмая. Надо держать себя в руках. Не надо показывать, что я об этом знаю. Сейчас это не он, не Андрей. Это ведь со мной было то же самое. Конечно, это было единственной настоящей причиной, по которой Ольга не поговорила с мужем в тот день, когда обнаружила письма от Белоснежки. «Все, что происходило с ней самой всего полгода назад, не допускало теперь такого разговора?» «Да, она по себе знала, что это безумие, может случиться с каждым, и его надо просто переждать. Оно пройдет, конечно, пройдет. У нее прошло же, и у него пройдет. Правда, у него все это происходит как-то странно, ведь он мужчина, и мужчина в опасном возрасте. Конечно, она специально этим не интересовалась», Но слышала же, что так бывает со многими, да чуть ли не со всеми мужчинами. Не могла не слышать. Об этом все так или иначе слышали. Если не про гормональную бурю, то хотя бы про беса, который ударяет в ребро одновременно с сединой в бороде. Вот и его ударил, но не навсегда же. Иногда Ольге казалось, что она мысленно произносит какую-то мантру. Она никогда не была склонна к подобным заклинаниям. Но что же делать, если только они позволяли ей теперь держать себя в руках? Они позволяли ей не видеть всего, что происходило с ее мужем, так явно, что увидел бы это даже слепой. Не видеть, не чувствовать, не сознавать. Она старалась, например, не замечать его раздражения от ее звонков. Ольга звонила теперь Андрею очень редко, но все-таки иногда приходилось это делать. И каждый раз она слышала в его голосе еле сдерживаемое раздражение от того, что она ему звонит. Это было особенно заметно по контрасту. Когда он был дома, та новая белоснежка звонила ему едва ли не каждый час. Коротко, на полтакта звучала мелодия его телефона, сразу же обрывалась, и лицо у него сначала светлело. А потом на нем читалось просто таким мучение, как будто он говорил, «Ну как даже ты куда-нибудь уйдешь? Дай же ты мне спокойно поговорить с...» Как он мысленно называет эту женщину, Ольге не хотелось даже думать. Еще она старалась не замечать его отсутствие в выходные. В отличие от многих супругов с таким большим стажем, как у них, Ольга с Андреем проводили выходные вместе. Они не то чтобы договаривались об этом, просто радовались от того, что никакие дела не заставят их разбегаться с самого утра. И можно, не торопясь завтракать, болтая о каких-нибудь приятных пустяках, можно читать, устроившись в разных комнатах, а потом пересказывать друг другу самое интересное из прочитанного. А можно пойти вместе в кино или в театр, или просто погулять на Патриарших, или поехать в Тавельцево. Они не стремились отдыхать друг от друга. Им даже непонятно было, почему надо отдыхать от общения, которое доставляет одну сплошную радость. Вот так у них это было раньше, всю их общую жизнь. Теперь Андрей уходил из дома в субботу или в воскресенье утром, говоря какую-то глупость, что пройдется по магазинам, например, и возвращался затемно, уже ничего не говоря. Иногда он и вовсе уезжал на оба выходных дня — Вскользь сообщая Ольге, что заведующий кафедрой или декан пригласил коллег к себе на дачу. Почему при этом не приглашена жена, которую все коллеги, включая и декана с кафедрой, прекрасно знают и которую всегда раньше приглашали на совместные посиделки, он не объяснял. Самое ужасное было в том, что все это он сделал спокойно, уверенно, нисколько не смущаясь, Теперь он просто уходил, просто уезжал и ничего не объяснял. И эта уверенность обезоруживала Ольгу совершенно. Она не понимала, почему она относится к ней с равнодушием даже, с пренебрежением и винила в таком его отношении себя. Недавний свой глупый, отвратительный, бессмысленный роман. Ведь если с Андреем происходит сейчас то же самое, что происходило с ней, то как же трудно ему с этим справляться, ей ли не знать. Такое вот изматывающее, мучительное состояние все длилось и длилось, и вырваться из этой мертвой точки Ольга не видела никакой возможности. До тех пор, пока поездка на Бали не стала реальностью, Андрей сообщил о ней мимоходом, как о чем-то давно решенном. «Я лечу послезавтра», — сказал он. «Куда?» — спросила Ольга. Он вздохнул, как будто проговорил, «Ну, почему я должен по сто раз объяснять одно и то же, и какое тебе вообще до этого дело?" Раньше, каких-нибудь два месяца назад, Ольга ужаснулась бы такому его вздоху. Но теперь это стало ей привычно. «Наболи», — поморщившись, сказал Андрей, — «я же тебе говорил». И вдруг она почувствовала, что больше не может. «Да что же это такое в самом деле?» Он врет ей в глаза, не испытывая даже смущения, и она должна воспринимать это как должное, да еще искать этому оправдание. «Да? И что же ты мне говорил про боли?» — усмехнулась она. «Что там будет конференция?» — с тем же тяжким вздохом ответил он. «Поэт на психологии. Неужели?» «Что неужели?» «Неужели секретарш приглашают на конференции поэт на психологии, и дорогу им оплачивают и проживание?» Каких секретарш? Наконец в его голосе послышалось что-то вроде удивления, хоть какое-то чувство, направленное в ее сторону. «Молодых надо думать. Зачем же таскать за собой старых? Молодых, как розовые кошечки или как белоснежки?» Она не узнавала своего голоса. Никогда ей не была присуща едкая стервозность, которая отчетливо в ней теперь слышалась. «Вот, значит, что», — проговорил Андрей. «Интересно, какое ты имеешь право читать мою почту?» Он сказал это с таким возмущением, которое вот-вот должно было перейти в ненависть. «Да может, уже и перешло». «Это единственное, что тебя возмущает?» — усмехнулась Ольга. «Нарушение твоих прав? Представь себе». «Я имею на это право», — резко и зло отчеканила она. «Имею право не чувствовать себя дурой, тем более обманутой дурой». «Андрей, мне никогда не приходило в голову читать твою почту. Или сообщение в твоем телефоне, или выспрашивать, почему он у тебя выключен. Ничего этого, если ты помнишь, я не сделала ни разу за 20 лет. Но сейчас ты настолько не считал нужным скрывать свою, свои отношения с этой девицей, что я узнала бы все и без чтения твоей почты. Ну, может, на неделю позже узнала бы, но это ничего не меняет по сути». Он посмотрел на нее с таким удивлением, как будто увидел впервые. «Что?» — Андрей с надеждой спросила Ольга. На мгновение у нее мелькнула мысль, что вот сейчас он скажет «Что ты, Оля?» «Ну, была такая глупость, но это давно прошло. Там же старые даты в этих письмах, или что-нибудь подобное, что-нибудь невозможное. Но ничего такого он, конечно, не сказал». И когда, наконец, вообще что-то сказал, тон у него был сухой и резкий. — А я думал, ты давно все знаешь. Он пожал плечами. Ольге показалось, что даже сейчас, во время этого ужасного разговора, Андрей думает не о ней, а только о том, что надо как-нибудь выдержать еще два дня, и он избавится от всей этой тягомотины и погрузится в сплошное море удовольствия. Она услышала эти слова так ясно, как будто он произнес их вслух как будто говорил вслед за своей новенькой Белоснежкой. «Что ты думал, я давно знаю, зачем ты переспросила Ольга?» «Что у меня есть она». От благоговейного придыхания, прозвучавшего в его голосе, когда он произнес «это она», у Ольги потемнело в глазах. Все-таки одно дело догадываться об этом, даже понимать это, и совсем другое услышать от мужа, «Она!» — растерянно проговорила Ольга. «Анжелика!» Ее словно окатило холодной водой. Ольга пришла в себя. «Так она еще и Анжелика!» — с усмешкой проговорила она. «Удивительно цельное существо! Прекрати!» Голос Андрея сорвался на крик. «Я не позволю ее оскорблять!» «Ну, извини! Боготворить ее я не могу!» Андрей тоже взял себя в руки... Ольга вообще считала, что воля у него гораздо крепче, чем у нее. Раньше считала. — Не понимаю, что тебя так возмущает, — сказал он, — что я перестал себя чувствовать замшелым стариком. — Когда это ты себя чувствовал замшелым стариком, — Оторопела Ольга. — Всегда. Я жил как старик. Конечно, тебе это было удобно. Ходит рядом такой песик на веревочке, можно хвастаться подружкам. А каково мне было сознавать, что все у меня позади, ты об этом не думала? Что ни любви у меня в жизни уже не будет, ничего. — Ни любви ничего, — как эхо повторила Ольга. — У тебя? — У меня, у меня, да, если хочешь знать. Только с ней я понял, что такое счастье. Неудобное, однообразное существование по инерции, а счастье? Ведь я на крыльях теперь летаю. Неужели ты не замечаешь? — Замечаю. Ольга смотрела на мужа так, как будто видела впервые. Только не думаю, что это называется счастьем. — Вот это! Что с тобой происходит? — Ладно, — оборвала она себя. — Что я об этом думаю, не имеет никакого значения. Я тебя прошу, собери, пожалуйста, вещи сегодня и уйди тоже сегодня. — Куда уйти? — не понял он. — К Анжелике. — В каком смысле? В прямом вы вместе едете отдыхать, вот вместе и поезжайте, и возвращайтесь тоже вместе, и живите вместе. Впрочем, это уж как вы там сами сочтете нужным. Вместе вам жить отдельно, но ко мне, пожалуйста, больше не возвращайся.